Глава шестнадцатая. Закария. Вольное баронство. Рассвет еще только вступал в свои права, а в двери моей спальни уже забарабанили нетерпеливые маленькие кулачки. Господин, господин, она пришла в себя. Если Эбигейл просто повернулась на другой бок, бормоча сквозь сон, нечто неразборчивое, то мне так легко отделаться никто не даст. «Ритольда, ну что ты как заяц на пеньке? Хватит в дверь колотить, иду!» Недовольно сообщил я гнусавым после сна голосом. Сам же в этот момент прыгал на одной ноге, стараясь второй попасть в узкую штанину. Еще несколько минут, и я стою у кровати, глядя в серое лицо с множеством мелких морщин и очень усталыми грустными глазами. Возрасту Гробольтов гробальтов я определять не возьмусь, да и выглядит она неважно, но навскидку не меньше сорока пяти, пятидесяти по человеческим меркам. Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Надо же с чего-то начинать знакомство. Еще жива, тихим, бесстрастным голосом произнесла она. Как вас зовут? Тварь, рабыня, грязная гномка. «Вы, люди, давали мне разные имена», — ответила женщина, пристально наблюдая за моей реакцией. «Нет, нет, не думайте плохого», — влезла с другого бока Ритольда. «Наш господин очень хороший, он никогда бы вас так не назвал и не обидел». «Почему ты без ошейника?» — спросила она, внимательно осмотрев мою помощницу. Ритольда удивленно округлила глаза, а когда поняла вопрос, отчаянно затрясла головой. «Я не рабыня! Мы с моим мужем добровольно дали клятву служить господину и ушли за ним из клана!» С гордостью сообщила она. Впервые на лице спасенной промелькнула эмоция, похожая на удивление. Я смотрел и все сильнее волновался. «Неужели я ошибся? Что, если это не она?» «Нет, не может быть, не так уж много подобных случаев. Но вдруг...» «Вас никто не обидит. Как только наберетесь сил, можете отправляться куда угодно. Вы свободны». Снова удивление и недоверие во взгляде. Очень уж много зла и боли за столько лет причинили ей мои соплеменники. «Вы меня спасли, чтобы отпустить?» «Не верю». «Люди слишком алчные, никогда не откажутся от выгоды». «Не судите обо всех нас одинаково. Люди разные, как и гробальты. Есть хорошие и плохие. Меня, например, в ваших подземельях пытались убить, но имеются и друзья, выручавшие не раз. Один из них много лет назад потерял свою единственную дочь». Когда я узнал, что у купца в рабстве находится кто-то из гробальтов, подумал, а вдруг это она? Та самая девочка, которую он давным-давно ищет. Поэтому спрашиваю, Ириандра — это ваше имя? Она не ответила. Так и лежала, молча, зажмурившись, а по впалым щекам обильно текли жгучие слезы. Через несколько дней, когда мы с посвежевшей и здорово помолодевшей Ириандрой, Я не жалел для нее жизненной энергии все эти дни. Заявились в подземелья, старого алкаша едва не хватил удар. Он даже не сразу узнал собственную дочь. Еще бы! Теперь она выглядела не как древняя высохшая у мертвия. Пред нами стояла красивая, цветущая женщина, чуть-чуть за тридцать, с очень обаятельной улыбкой и немного грустными глазами. Образ дополнял дорогой, элегантный наряд. Тут уж Эбигейл с Ритольдой постарались. А я подарил несколько драгоценных безделушек. Были слезы, объятья, слова благодарности, а потом Гробальд и всем кланам закатили грандиозный пир. По такому случаю я даже смотался за Эбигейл. Она давно мечтала здесь побывать и познакомиться с подземным народом. Ведь с Ритольдой у нее прекрасные отношения. К тому же она легко и красиво вписалась в мой бизнес с кланом кристальных врат. У них дела на подъеме, население растет, товаров нужно все больше. Бизнес требует расширения. Вот пусть она тоже заработает на поставках. В самый разгар веселья подошел с кружкой к Рикарадемаренту, который трясся над вновь обретенной дочерью, как наседка над цыпленком, не отходя от нее дальше пары шагов. «Давай с тобой выпьем», — предложил я, но старый артефактор замахал руками. «Нет, Зак, хватит! Я решил завязать! У меня теперь другие интересы в жизни появились», — он задорно подмигнул. «И все это благодаря тебе!» идем к со мной!» Отвел меня в свою мастерскую и, порывшись под огромным рабочим столом, заваленным всяким магическим хламом, вытащил из-под него нечто завернутое в плотную ткань. Как только сверток раскрыли, в глаза бросился мягкий, благородный блеск и удивительная текстура. я даже не сразу понял что это сообразил лишь когда старый гробальд поднял передо мной развернувшуюся с тихим шелестом кольчугу я застыл соляным столбом в обеих своих жизнях ничего подобного не видел это само совершенство матово черная тончайшего двойного плетения она больше походила на толстую шелковую ткань вот держи Кольчуга из особого металла. Я сам на нее накладывал чары. Носи под одеждой, она совсем незаметна. Не будет мешать, но выдержит удар меча и даже арбалетный болт. Послужит верой и правдой. В нужный момент спасет жизнь. Даже не знаю, как тебя благодарить. Я стоял пораженный таким ценным подарком. Не стоит, ты мне не просто дочь вернул. «Ты мне мою жизнь вернул! Я у тебя в вечном долгу! Помни об этом!» Улюбовался произведением мастера-оружейника, не удержался и прямо там надел ее. Ощущения самые прекрасные. Настолько удобно и невесомо, что можно о ней совсем забыть. Теперь не грех снова к застолью поближе. Ир уже катился к завершению. Народ потихоньку расходился. Самых утомленных уносили друзья и родственники. Эбигейл, не особо любящая долгие застолья и обильные возлияния, уже отправилась отдыхать в выделенную нам келью. Ласково попросила не засиживаться, а для убедительности незаметно погрозила кулачком. Ко мне подсел незнакомый Гробальд, выражая восхищение, желание познакомиться и выпить крепчайшие местные цуйки. приторно речи и грубая попытка споить меня восторга не вызывали, но захотелось посмотреть, что будет дальше. Вскоре подсели еще трое его друзей, которых я тоже никогда раньше не видел, и веселье забурлило с новой силой. Каждый хотел выпить со мной лично, на мою долю доставалось в четверо больше. Я смело пил все, что мне наливали, поскольку браслет-змейка предупредит о ядах, а энергия жизни легко и быстро нейтрализует любой алкоголь. Не желая расстраивать новых друзей, я так вошел в образ, что вскоре уснул в тарелке, пуская носом пузыри. «Готов», — негромко сказал кто-то из собутыльников. «Берем под руки и потащили, заказчик уже заждался!» Меня подхватили и понесли в один из темных проходов, подальше от оживленных мест. Тащили довольно долго, натужно сопя и переругиваясь между собой. Видать, я оказался нелегкой ношей. Наконец остановились в небольшой пещере, освещенной парой воткнутых в расщелины факелов. Мою бесчувственную тушку, как мешок с репой, грубо бросили на каменный пол. Тут же послышался неприятный и каркающий голос, который я без труда узнал. Вот и прояснилась личность режиссера этой дешевой любительской постановки. Притворяться дальше не имеет смысла, но свою роль каждому суждено доиграть до финала. «Поднимите его и приведите в чувство!» Он должен понимать, что сейчас подохнет, и благодаря кому. Хочу на это посмотреть. Меня попытались поставить на ноги, но я сам поднялся, уставившись кристально трезвым взглядом на пожилого, седобородого гробальта, одетого по гномьей моде. Ну, здравствуй, Каркаран. В нашу последнюю встречу ты так быстро сбежал к своим хозяевам-гномам, что мы не успели договорить. «Как тебе у них живется?» «Убейте его!» — в панике заверещал коротышка. Я потянулся к оружию, но вспомнил, что на его не взял, в отличие от четверки похитивших меня наемников. Они выхватили из-под одежды широкие кинжалы и успели нанести мне несколько ударов в грудь и спину. Ощущения были весьма болезненные, но концентрацию я не потерял, и через миг они превратились в четыре визжащих от боли фиолетовых факела. Еще через пару мгновений от них остались лишь небольшие кучки черного праха. Я мысленно поблагодарил Эрикару за своевременный подарок. Кольчуга не подвела. Увидев, что ненавистный Хуман жив-здоров, в отличие от его приспешников, сильно ужавшихся в размерах, Каркаран выпучил глаза и залепетал «Демон! Ты проклятый демон!» Он собрался активировать амулет, чтобы снова сбежать, как в прошлый раз, но я дважды на один и тот же «Фокус» не покупаюсь. Мерзкий старикашка вдруг заорал от ужаса, упал и начал кататься, беспорядочно дергая ногами и руками. А все от того, что Каркаран словил новейшее — Буквально на днях выученное заклятие из области хаоса, названное мною дезориентация. Вот, представьте, внезапно потолок становится полом. Согласитесь, такой поворот способен сбить с толку. Дальше хуже. Глаза начинают видеть в негативе. Черное становится белым. Неожиданно, как на дискотеке включается мощный стробоскоп. Опускается кровавая пелена, плавают цветные круги. Все звуки смешиваются в невероятную какофонию Громче всех звучат самые неприятные. Скрежет, скрип, звон бьющегося стекла. Голова кружится так, что начинается морская болезнь одновременно с мигренью. В общем, штука мощная. В таком состоянии не то что сбежать, шагу не ступишь. Когда я приволок и сдал его с рук на руки, пораженным до глубины души старейшинам клана, Каркаран успел обмочиться. Но это теперь не мое дело. Разбирательство, суд, наказание преступника. Пусть такими вопросами занимаются сами гробальты. Я в дела клана лезть не собираюсь. Надеюсь, только за все художества с него спросят по полной. Годами обворовывал свой клан. Два покушения на меня, систематические издевательства над Ритольдой. На высшую меру правосудия он себе точно заработал. Но это уже сами. Я здесь, чтобы веселиться, общаться с друзьями и делать свой маленький гешефт. Короче, время в гостях пролетело незаметно, как один чудесный, беззаботный миг. Столько счастливых, приветливых лиц я давно не видел, но пора возвращаться домой, к делам, заботам и проблемам. И вот одна такая рогатая проблема сейчас стоит передо мной, скрестив руки на груди, недовольно глядя из-под лобья. «Зак, я не согласен! Это несправедливо!» «Так ну какого хрена? Чем ты недоволен?» Мы стоим друг против друга посреди комнаты, заваленной монетами и драгоценностями, и спорим уже на повышенных тонах. Тема спора самая актуальная. Мы делим деньги. Закария, ну вот скажи, какого демона мы должны их делить поровну? Да потому что мы вдвоем их добывали, поровну переносили все тяготы путешествия, рисковали поровну. Плевать, у нас с тобой договор. «Ты хозяин, я слуга, так?» «Ну, так». «А где ты видел, чтобы слуга и хозяин поровну делили добычу?» э -э Аргумент ввел меня в ступор, и полудемон продолжил. «Нет, я от доли не отказываюсь, но взять половину не могу. Декхат Тхариох еще не забыл, что такое честь», — высокопарно заявил он. «Вообще-то я решил освободить тебя от клятвы». Над тобой больше нет хозяина. Отныне ты свободен и волен идти, куда пожелаешь. Из полудемона словно выпустили воздух. Он разом сутулился. В глазах плещется горькая обида. Ты... ты что, прогоняешь меня? Решил откупиться золотом, чтобы совесть не мучила. Губы трясутся, жизнь дала трещину. Да ты с ума сошел, нет, конечно, живи сколько хочешь. «Отлично, тогда я возьму пару тысяч, остальное твое. Мне много денег иметь вредно. А сяду в каком-нибудь борделе и не вылезу оттуда, пока не кончится». «Ну хорошо, буду считать, что я взял твою долю на хранение. Тут я сделал свое самое суровое лицо, какое только сумел изобразить. И вот еще, запомни, если ты думаешь, что теперь купил себе место в моем замке... и можешь вести себя как попало, портить рабынь, хватать за задницу служанок и прочие непотребства, то хрен там. Вылетишь за ворота вперед рогами, понял? По широкой улыбке полудемона стало ясно, высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию. Все это время у дальней стеночки чуть дыша стояла троица, следя за нашим спором. Я попросил Кикибота с Ритольдой собрать и пересчитать разбросанные богатства. Узнавшая об этом Эбигейл, напросилась помочь и проконтролировать процесс. Я не возражал. «Эбби, потом прикажи плотнику заняться починкой разбитых сундуков. Когда закончите, найдете меня». И обратился к Декаду. «Пойдем, перекусим, отметим удачное окончание нашего похода». Спустя несколько дней в компании двух молчаливых воительниц и юного чародея я открывал переход, стоя под мелким моросящим дождем на заднем дворе замка. А уже через миг, ярким солнечным утром, мы вышли из портала в пригороде Далисы. Отстояли небольшую очередь из дворян, заплатили на воротах въездную пошлину и, протолкавшись сквозь пеструю толпу приезжих, попали в город. Мы с юным Рахманом переглянулись и молча двинули вслед за воительницами по кривым, грязноватым улочкам столичных окраин. Женщины, в отличие от нас, знали дорогу и направляли коней коротким, но не самым безопасным путем, ведущим в центральную часть города. К счастью, никаких осложнений не случилось. Никто не пожелал нас убить и ограбить. Незаметно улицы стали шире и чище, появились мощенные камнем тротуары. Дома выглядели все лучше, лавки богаче, и пару раз нам даже встретился патруль городской стражи. Мы выбрались в престижный район недалеко от центральной площади. Остановились перед дорогим трехэтажным особняком с небольшим собственным парком, множеством зеленых лужаек. укромных беседок и удобных скамеек. Аккуратно подстриженные кусты, как живая изгородь, тянулись вдоль мраморных дорожек. Территория обнесена надежной каменной оградой и неплохо охраняется. Ажурные кованые ворота распахнулись, и наша небольшая кавалькада проследовала внутрь, к высоким ступеням парадного подъезда. Нас проводили в зал. Нечто среднее между кабинетом и гостиной. На мягкой тахте сидела смуглая, черноволосая девушка. Молодая и гордая, настоящая восточная красавица.